НЕВСКАЯ КРОВЬ Изъявляю, меня никому не сломать. Изъязвлен зарифмованной питерской ломкой. Почему же земля, что любила, как мать, стала даже не мачехой, а незнакомкой? Есть прописка, домашнего адреса нет, нет и писем бумажных, а мессенджер полон. Сообщений со всех близлежащих планет. Шлю вам голосовые про ветер и волны. Вот бы съездить куда-то, уплыть и слетать, Где лицо теплый воздух собакой оближет, Только серая невская кровь разлета В каждом небе, что так и не стало мне ближе.